Глава 59. Было сложно поддерживать разговор, когда Стэн, Джулия и Гил с трудом шагали по продуваемым ветрами долине, пробираясь к высокому, круглому муравейнику, над которым пылал закат, посылая потоки радиации на базальтово-голубые, будто сделанные из твердого вещества облака, которые напоминали гигантов, шествующих по равнине. Джулия с благоговейным трепетом посмотрела на закат. Она не любила природу, но эти формы и краски, казавшиеся слишком интенсивными, чтобы быть естественными, вызывали на ее глазах слезы. Это зрелище затрагивало сокровенные уголки ее памяти. Она была маленькой девочкой и жила в высоком резном доме Шэнху. Она была очень счастлива в этом особняке расположенном в провинции Шаолинь. В саду был пруд, в котором плавали золотые рыбки, и ветер играл прекрасную старинную музыку, под которую хотелось танцевать. Только в такие минуты Джулия вспоминала о матери, которую не помнила, но почти каждую ночь видела во сне, и чей образ исчезал при пробуждении. Они шли долго, сгибаясь под ударами ветра, и, наконец, подошли к основанию муравейника. Глядя на величественную серо-коричневую поверхность, поросшую раскидистой лозой, Стэн решил, что эти заросли походят на какую-то экзотическую плантацию, в которой много дыр. Некоторые из них были достаточно большими, чтобы в них мог спрятаться человек. Стэн подумал, что муравейник может быть несимбиозно связанным с чужими а сосуществует с непонятными формами жизни. Это было интересное умозаключение, но Стэн полагал, что логичнее считать, будто муравейник построили чужие, следуя своим инстинктам, заложенным в их сознании много веков назад. И все же Маковскому приятно было думать, что муравейники чужие — две различные формы жизни. Какая в таком случае открывается перспектива. Он представил себе заголовки крупнейших передовиц, прославляющих его открытие. Он криво ухмыльнулся и напомнил себе, что теперь у него единственная цель – выжить и продержаться до тех пор, пока они не найдут обогащенное и чистейшее королевское желе, которое продлит его жизнь, если, конечно, в его предположении есть доля правды. Они ходили вокруг муравейника, пока не нашли вход. Он ясно вырисовывался впереди. Это была темная дыра неправильной формы. Вы готовы? спросил Стен. ГИЛ не ответил, а Джулия произнесла: Если нам сюда, то я готова. Глава 60. Когда они наконец нашли дорогу, то оказалось, что она идет по спирали. Они шли по длинной узкой наклонной плоскости, походившей на виноградную лозу. По краям этой тропы рос плющ с грубой корой, служивший перилами, и еще какие-то растения с обломанными ветками. Очевидно, они служили опорой для когтистых лап чужих. Цепляясь за эти растения, чудовища не то ползли, не то маршировали по муравейнику. Шторм все еще мешал людям идти и ветер дул со всех сторон. От проливного дождя тропа стала скользкой и небезопасной. Когда Джулия смогла посмотреть в сторону, то увидела поверхность IP-32, расположенную под ними, окутанную в странные красно-фиолетовые тона заката, прерываемые здесь и там глубокими и черными трещинами. Джулия шла впереди, Стэн посередине. А Гил замыкал шествие. Стэн задыхался, и Джулии показалось, что это является предвестником их будущих неудач. Она переживала Замаковского, но именно он втравил их в эту историю. Ей оставалось надеяться лишь на то, что он успешно вытащит их из муравейника и будет поступать разумно. Потом они добрались до замаскированной зарослями расщелины. Они раздвинули ветки и увидели широкую дорогу, уходящую и вверх, и вниз. Серпантин дороги наверху заканчивался широкой щелью, ведущей вглубь муравейника. Не дойдя до нее и десяти футов, Джулия заметила на темном фоне нечто мрачное. Застыв, она прошептала. «О, черт!» Стэн, заметив, что девушка остановилась, тоже замер. Их примеру последовал ИГИЛ, глядя наверх и пытаясь определить, что случилось. Пока Джулия ждала, затаив дыхание, из щели высунулась уродливая темная голова с длинным покатым затылком. Отчетливо виднелись белые плестящие клыки, очень острые, двойные, сквозь которые просачивалось зеленое вещество. Потом медленно показалось мускулистое тело жука лапа за лапой челюсти клацали над дорогой на которой стояла джулия и ее друзья чудовище двигалось прямо на них. думаю он нас не видит произнесла джулия молясь чтобы это действительно было так индикаторы в ограничителе показывали что батареек хватит меньше чем на полчаса ну подумала девушка этого времени должно хватить. И вдруг испугалась. А что, если стрелку просто заела на этой отметке? Жук шел прямо на нее. Он подошел уже так близко, что она чувствовала резкий запах его шкуры. Джулия подвинулась на самый край узкой тропинки. Схватившись за растение, росшее сбоку, она спряталась за ним, освобождая чудовищу проход. Его злобная... Будто слепая морда оказалась в дюйме от нее. Черный мощный бок слегка задел девушку, и он прошел мимо, тяжело ступая. Гилл со стеном, находящийся ниже, тоже уступили ему дорогу. Джулия спустилась в расщелину на вершине муравейника, остальные последовали за ней. Дорога расширилась и, образовав трубу диаметром в 10 футов, шла вниз и сворачивала влево и вскоре люди забыли, что существует свет. Когда они спустились футов на 20, туннель превратился в пещеру. Было трудно определить ее диаметр, так как тени искажали расстояние. Возможно, она была 50 ярдов в длину и 20 в ширину, хотя могла быть и вдвое больше, так как остальное пространство затерялось во мраке. Что-то росло между полом пещеры и ее низким потолком. Наконец, они добрались до площадки, где смогли выпрямиться в полный рост. Там группа остановилась, чтобы перераспределить багаж, последний раз проверить оружие, выпить воды и посовещаться перед тем, как спускаться глубже в Муравейник. Стэн беспокоился, что Норберт не смог проложить электронный путь. Но он так устал, что сил на волнение у него не оставалось. Маковский лег на неровную землю. Ему надо было перевести дыхание. Это оказалось не таким уж простым делом. Его грудь непрерывно вздымалась. Прошло много времени с тех пор, как он принимал желе в последний раз. Коробочка с лекарством все еще находилась у него в кармане. Но ему тяжело было об этом думать. Он мечтал принять ампулу, ведь железо глушило бы боль, облегчило дыхание, сделало сильными руки и ноги и интенсивней погнала бы кровь по венам и артериям. Он достал ампулу и яростно потряс ее. Вдруг Стэн вскочил на ноги, так как услышал какие-то странные звуки, доносившиеся из туннеля. Они включили поисковые фонари, чтобы не заблудиться так как после очередного поворота стало совсем темно. И тут они столкнулись лицом к лицу с еще одним чужим. Он шел к ним на четырех лапах, вопросительно поворачивая уродливую морду, то вправо, то влево, и принюхиваясь. Люди могли строить догадки по поводу того, куда направляется Страшила, но были уверены, что он не расскажет им о том, откуда пришел. Чудовище, которое оказалось закованным в черную стальную броню, медленно проследовало мимо людей, которые пошли за ним следом. Это ужасное путешествие напоминало ночной кошмар. Джулии казалось, что время остановилось, пока они брели по этой странной конструкции. Девушка шла как во сне и не знала, жива или нет. Вдруг она пришла в себя. Ее поисковый фонарик высветил нечто очень страшное. Казалось, это огромное существо с широкими сутулыми плечами расправляло крылья. Везде валялись какие-то странные овальные предметы, походившие на страусовые яйца. Неподалеку находились растения с широкими белыми листьями, которые поворачивались к лучам света, будто вспоминая что-то забытое много лет назад. Стэн произнес, «Жутковатое местечко, не так ли, Гилл?» Андроид пожал плечами, «Похоже, этот муравейник существует давно, возможно, несколько столетий, поэтому здесь сосредоточилось много форм жизни, ведь это чуть ли не единственное место, защищенное от ветра». «Как бы мне хотелось иметь видеозапись нашего путешествия», мечтал Стэн. «Ты бы хотел ее сделать специально для телевидения?» — поинтересовалась Джулия. «Неважно, ведь это была бы первая запись. А что там, впереди?» В свете фонарика он заметил, что пол пещеры стал понижаться по направлению к большой дыре. Профессор подошел к ней и посветил. Края дыры резко сужались, примерно до пяти футов, и в ней находилось какое-то вещество. Фонарь высветил кости, части скелетов, гнилые овощи и еще какие-то помои, происхождение которых Стен не мог определить. Что это, Стен? спросила Джулия. Кажется, это куча мусора. Свалка гнили. А! -а, -а, -а, -а, -а, -а произнесла Джулия. Нет, это действительно очень интересно, заметил Стен. Ведь помойная яма. Много может рассказать о жизни муравейника. Посмотрите на эту штуковину. Кажется, это скелет коровы. А что это там? Он направил луч фонарика на заинтересовавший его предмет. Это напоминает собачий ошейник. Какое-то время все молчали. Им показалось, что воспоминания о маке повисли в воздухе, как злые духи. Как то, о чем лучше забыть. Я полагаю, что сюда они бросили мака после его встречи с королевой, высказался Стен. Ведь этот ошейник с ограничителем теперь он может пригодиться нам. Он нагнулся над край ямы, чтобы достать его, но вдруг земля под ним задрожала. Стен покачнулся и упал, размахивая руками. Джулия не успела схватить Стена за лодыжку. Он с душерастирающим криком. Упал в помойку. А для Маковского момент падения был столь же ужасным, сколь и прекрасным. В течение секунды перед его глазами промелькнули тысячи вещей, как на ускоренной видеозаписи. Остатки королевского желе взыграли в его венах, и он ощутил полет фантазии. Ему показалось, что он находится на вершине горы, среди птиц и зверей. Которые ожидают его речи. Маг тоже присутствовал в его грезах. Он сидел на задних лапах, высунув язык. Стэн был одет в мантию, сшитую из блестящего золотого материала, и не очень удивился, заметив ним у себя над головой. И только он собрался обратиться к животным с речью, как больно ударился о край ямы. Стэн! кричала Джулия, «Ты меня слышишь?» гил подошел к девушке. «Он жив? Еще не знаю. Стэн!» Он попытался встать, но упал снова. «Стэн, если ты меня слышишь, отзовись!» просила девушка. Пострадавший не ответил, но кто-то это сделал за него. Кто-то, кто умел лишь шипеть на разные голоса. Эти голоса напоминали шум волн перед штормом. И их было много. Джулия посветила фонариком в том направлении, откуда доносилось шипение. Гилл стоял рядом, положив руку ей на плечо. Вдруг он крепче сжал его. «Что это?» — спросила Джулия. Но тут увидела все сама. В нижней части ямы были вырыты ходы, и из них показались головы. Это были головы чужих. Скорее всего, существа находились на нижнем уровне муравейника. Должно быть, их потревожил шум падающего тела. Чужие вышли на разведку. И раньше чудовища передвигались по муравейнику. Только на этот раз что-то изменилось. Джулии потребовалось время, чтобы сообразить, в чем дело. И когда поняла, задрожала от ужаса. "Гило, боже!" воскликнула она. "Должно быть, у Стена сломался ограничитель. Чужие видят его!"